Хороший Сэм и веселый Дон. 6 октября 2007 года. Нью-Йорк. Это так называемая предвариловка, то есть статья, написанная перед матчем. Обычно она делается на основе какого-то мероприятия. Пресс-конференции, показательной тренировки или взвешивания. Но бывает, что и на основе собственных рассуждений. Однако на этот раз мне особо не понадобилось собственно рассуждать. Достаточно было смотреть по сторонам. Дон Кинг в своем лучшем виде, смеющийся над всеми и больше всех над собой. Печальный Рой Джонс. Сэм Питер, рассказывающий о том, как он дрался с дьяволом. Сидящий в засаде Анджей Галлотта. И все это происходит в Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке. Мне оставалось только бегать как зайчику во все стороны и стараться ничего не упустить. В четверг в Нью-Йоркском медисон Сквер Гарден прошла церемония взвешивания участников сегодняшнего титульного боя между нигерийцем Сэмуэлем Питером, временным чемпионом мира по версии WBC в тяжелом весе, и американцем Джамилем Маклайном. Напомним, что Питер получил свой титул после того, как чемпион мира по версии WBC Олег Маскаев из-за травмы вынужден был отложить с ним бой, изначально запланированный именно на сегодня. Ну а Джамиль Маклайн должен был 22 сентября встретиться с Виталием Кличко. Но знаменитый украинский боксер, в свою очередь, отказался от поединка также из-за травмы. В результате промоутер Дон Кинг из двух несостоявшихся боёв слепил один состоявшийся. Зеленый чемпион Сэма Питера я сначала не узнал, хотя видел много его боев. И дело даже не в том, что при ближайшем рассмотрении выяснилось, что шея у него все-таки есть. Раньше казалось, что голова торчит прямо из середины груди. Не длинная такая, как раз в ширину тонкой золотой цепочки, которая покрывала ее целиком. Но все-таки шея? Нет, просто это был другой человек, абсолютно не похожий на свою кличку «Нигерийский кошмар». Он все время улыбался, и улыбка до неузнаваемости меняла его лицо. Узнав, что я из России, Питер тут же спросил, а почему русские не хотят со мной драться? Вы впрямь считаете, что Олег Маскаев откосил от боя с вами? И что травма у него не настоящая дипломатическая? Вообще-то за ним такое не водилось. Да нет, не считаю. Но я тоже не могу вечно сидеть на заборе и ждать, когда же до меня снизойдут. То ждал старшего Кличко, теперь вот Маскаева. Наверное, у него действительно травма. Но почему я всегда должен быть крайним? Я-то был готов его побить. И я это точно знаю. И потом, чемпион должен драться. А если не можешь драться, отойди чуть в сторону. Москаев хороший парень. Если он захочет, я готов встретиться с ним где угодно. Хоть в Москве. Потому что, говорят, он в вашей столице хорошо заработал. На бое с Питером О'Келло. Если мне столько же заплатят, я поеду в Москву завтра же. Я серьезно, между прочим. Ну, завтра это я чуток махнул а через месяц приеду. Почему нет? В России о вас многие узнали, когда вы дрались с Владимиром Кличко. Вы тогда три раза послали его в нокдаун, но все равно проиграли. Вам не обидно? Не кажется, что победа была близка? Ну, значит, на то не было божьей воли, сказал Питер в первый раз серьезно, но губы его тут же снова растянулись в улыбке. Да и вообще, Бой этот был не за настоящий чемпионский пояс. Настоящий чемпионский пояс должен быть зелёным. В скобках. Таков цвет пояса WBC. А у него какой? Не зелёный. IBF одним словом. Может, Бог просто не хотел, чтобы у меня был не зелёный пояс. И в итоге он дал мне этот зелёный. А Кличко там осталось что-то. Не, если не валять дурака, я всегда готов снова встретиться с Кличко. Тот наш бой был близким. Я мог выиграть, но не выиграл. Конечно, в нокаут он меня не послал, но ведь и я не выиграл. Теперь, когда мы в равном положении, он чемпион, я чемпион, интерес к нашему матчу будет еще большим, и его можно провести. Хоть в Москве. В скобках. Ваш корреспондент не стал уточнять, что Кличко имеет к Москве не самое прямое отношение. Здесь не то чтобы об Украине мало что слышали, здесь и о России знают скорее понаслышке. Когда мне выдавали аккредитацию, то на полном серьезе спросили, как писать вашу страну? СССР? Во втором бою с Джеймсом тоуни вы показали, что умеете приспосабливаться к чужому стилю. Кличко тоже сумеете приспособиться во второй раз? А почему нет? Вы знаете, Кличко такой хороший парень, что его и бить-то как-то не хочется. Но такая же у нас шизанутая работа. Все время приходится бить хороших людей. Хоть я и сам хороший. Я бы очень хотел встретиться с ним еще раз. Очень. Тут, кстати, из России целый поток бойцов пошел. Ну ничего, я их отправлю обратно в Россию. А еще у нас есть такой большой боец. Ростом ровно 7 футов. В скобках. 2 метра 13 сантиметров. Хотите с ним встретиться? Видел я его. И действительно хочу с ним встретиться. А почему нет? Я готов драться с кем угодно. Хоть со львом, хоть с дьяволом. С дьяволом я уже, кстати, раньше дрался. Да ну! Дрался, дрался. Чё тут особенного? А какой у вас был самый трудный бой? С дьяволом? Нет. Первый бой с Тони. Этот парень, кстати, пусть и маленький, но неудобный до да жутий. Опытный, умелый, сильный. И откуда он эту силу брал? На анаболиках, правда, два раза попался. Может, в этом всё дело? Но очень уж он был сильный. Я перед нашим поединком посмотрел пару его боев и решил, что я такого маленького легко побью, а нифига подобного. Он все держал и сам бил неплохо. Ну, свою роль, конечно, сыграло еще и то, что я к первому бою не ахти, как готовился, а во второй раз уже знал, с кем буду иметь дело. Как думаете, сложится ваш бой с Джамилем Маклайном? Он не будет долгим. Я защищу свой пояс, а потом буду драться с Кличко. Почему вы за пределами ринга выглядите совершенно иначе, чем на ринге? Все время улыбайтесь. А чего мне теперь не улыбаться? Я же чемпион. А каким должен быть быть чемпион? Он должен быть хорошим. А значит, он должен улыбаться. Я ха-ха и бутылка виски. Буквально через минуту после этого разговора я инстинктивно заглянул за какую-то загородку. И оттуда из темноты На меня неожиданно уставились два глаза, окруженные добрым лицом человека, который может убить просто так. Потому, к примеру, что пару часов назад его комару укусил и в нем до сих пор бушует обида, а ты мимо проходил. Ну, чистый соловей-разбойник, сидящий в засаде. Это был известный польский тяжеловес Анджей Галота. Он явно избегал встреч с прессой. Дело в том, что его все время сажают и никак не посадят. Много лет на голоте висел приговор, вынесенный еще в Польше, за то, что он избил, раздел и ограбил человека. Позже было много мелких историй в Америке, пока, наконец, в прошлом году у него дома в Чикаго не нашли целый арсенал незарегистрированных стволов. Ну, значит, все как-то решилось, если он все еще не сидит. Вот есть же люди, которые просто созданы для тюрьмы, они сидят. Но что-то мне подсказывает, что когда-нибудь Галота все равно сядет как говорится, сколько веревочки не виться. Галоте в той же программе предстоит драться с Кевином Макбрайдом, тем самым, который окончательно отправил на пенсию Майка Тайсона. Повезло человеку встретиться с Железным Майком как раз в тот момент, когда от него осталось только горькое воспоминание. Когда эту пару, Галоту и Макбрайда, Потом, после взвешивания поставили друг напротив друга, чтобы они поубивали друг друга взглядами, они почему-то вдруг начали смеяться. Признаюсь, я первый раз видел поляка смеющимся и надеюсь не увидеть во второй после сегодняшнего боя. Однако, когда в будущем я стану вспоминать минувший четверг, то первым на ум придет не Питер и не Галота, а Дон Кинг, который устроил самое грандиозное свое представление на моей памяти. «Я-ха-ха! -ха, Найджирия! Ха-ха!» донеслось в какой-то момент из занавеса. И стало ясно, сейчас появится Дон Кинг. Его, как обычно, сначала услышишь, а потом уже увидишь. Ну вот, наконец, и он собственной персоной, весь обвешанный флажками разных стран, представители которых, как я понял, в субботу выйдут на ринг. Тема его очередного концерта стала ясна сразу. Уроженец Нигерии, В скобках по-английски название этой страны звучит как Найджирия. Сэм Питер. Правда, от его нигериства, кажется, один флажок и остался. Мне удалось перехватить Дона по пути на сцену и задать единственный вопрос, который меня на тот момент интересовал. Увидев вашего корреспондента, знаменитый промоутер, тут же вспомнил место, где мы с ним в последний раз виделись. а а Польша, Польша. Они мне уже который месяц не платят. А у Кармазина всё будет нормально. Мы действительно встречались в Польше. Там проводился турнир с участием местных промоутеров и Дона. А я приехал, чтобы взять интервью относительно того, когда же на ринг снова выйдет экс-чемпион мира в категории до 69,9 кг Роман Кармазин. Так как этот вопрос до сих пор остается открытым, я задал его Дону. И на этот раз. Роман будет драться 23 ноября с Алехандро Гарсией. Их поединок в той же программе, что и бой Варгас-Майорга. Его в свое время отменили из-за травмы Варгаса, как вы наверняка помните. Ну и все остальные поединки тогда тоже полетели, сообщил Кинг. А российское телевидение бой Кармазина купило? Напомню, что в том июньском интервью Дон Кинг вновь и вновь спрашивал меня, почему российское телевидение не интересуется боями Кармазина, не хочет их покупать. Вот и сейчас у Дона, едва он услышал мой вопрос, произошел, судя по цвету его лица, мощный выброс желчи. Да вроде обещали. Ваш первый канал. Только что их обещание значит, хотел бы я знать. На этом серьезный разговор и закончился. Дальше началось что-то несусветное. Дон был в настроении, приподнятом примерно до уровня Empire State Building, самого высокого Нью-Йоркского небоскреба. Воспроизвести весь его монолог не представляется возможным. Но что-то абсолютно безумное в памяти осталось. Найджерия, Найджерия! Где наш нигерийский кошмар? Вот он, наш нигерийский кошмар. Настоящий чемпион мира, активный чемпион мира. Сражающийся чемпион мира, я-ха-ха. А где все остальные? Нету всех остальных. Куды делись, а бог его знает, куды. Делись и все тут. Какая разница, куды раз делись. А у нас настоящий чемпион мира. Нигерийский кошмар, Найджерия, Найджерия. Вот они встают на весы. О, как они встают на весы. 266 фунтов. В скобках. 120 килограмм. 600 грамм. Это Джамиль Маклайн. А где Сэм Питер? Я хо-хо. Сколько он весит? 250 фунтов. В скобках. 113 килограмм. 400 грамм. Найджирия. Найджирия. Где тут у меня нигерийский флаг? Дон принялся просматривать свою коллекцию флагов. Потом не очень уверенно вытащил оттуда один. Правильный. «Вот он, негерийский флаг! А вот он, чемпионный Е-ха-ха!» Крик у был абсолютно пьяный, хоть он не пил ни капли. Участники главного боя тем временем взвесились, их поставили глазей друг на друга. Сразу стало видно, кто здесь никого не боится. Питер был спокоен, как наевшийся до отвала носорог. А Маклайн как будто все стремился слинять отсюда подальше и пораньше. Он из свистов так почти убежал. Думали, что теперь, когда главное произошло, Дон уймется. Но не тут-то было. «Найджерия! Найджерия! А кто у нас тут еще есть?» «А у нас еще тут Эндрю Галлота есть! Великий польский боксер! О, Польша! Польша! Что это за страна?» Последние слова Дон произнес с такой страстью, что казалось, еще чуть-чуть, и он со слезой запоет. Если же польская не зленела. Но он продолжил иначе. «У нас есть ужасный Галлота!» а против него Кевин Макбрайт, который самого Тайсона ушел на пенсию. Кевин Макбрайт, гордость Ирландии! Чего-то тут у меня нет. Флажки попадали. Где вы, мои знамена доблести и чести? А, вот они! Кинг кряхтя нагнулся и поднял их. О, что это будет за бой? Ехо-хо! На новый уровень все вышло, когда приехал президент WBC Хосе Сулейман. О, к нам приехал Хозе! В испанском языке нет звука з но в Америке и Дону нет до этого дела. Примечание автора. Самый лучший Хозе, самый лучший Сулейман, самый лучший человек, где ты, самый лучший Хозе? Вот он ты, самый лучший Хозе Сулейман, вручает чемпионский пояс самому лучшему чемпиону. Найджирия! О, какой у нас подъем! Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. ехо-хо Наконец, предматчевая церемония закончилась. Ушла большая часть публики, ушли боксеры, ушел Кинг. В зале осталась лишь группа людей, причем лицо одного из них было мне ужасно знакомо. Да, это же Рой Джонс. Я подошел к группе. Они обсуждали предстоящий бой. И все сходились на том, что Питер победит. И достаточно легко. При этом с жаром спорили о том, кто из присутствующих больше уверен в победе Питера. Тон задавал Рой Джонс. Я посмотрел на него и мне стало грустно. Он выглядел как стареющий пацан, то есть как человек, который стареть начал раньше, чем взрослеть. И вовсе не потому, что у него не хватало ума. Ума всегда хватало. Просто взрослым живется скучно, а ему скучно жить не хотелось. В какой-то момент я протиснулся к Джонсу и сказал, «Рой, я написал тебе, наверное, сотню газетных страниц на языке, который ты никогда не узнаешь. Я всегда считал тебя одним из самых великих боксеров в истории». А сейчас я только хочу пожать твою руку. Мы обменялись рукопожатиями. На этом возвышенной ноте хотелось бы и закончить. Но не выходит. Все-таки король на этом празднике был один. После взвешивания я взял такси. И там, в скобках, вот он результат смены часовых поясов, на несколько минут заснул. Проснулся, как ошпаренный от воплей. Найджирия! Найджирия! Оглянулся вокруг. За открытым окном прошли студенты, которые, тряся умными головами, обсуждали что-то древнегреческое. Кажется, меня занесло в интеллигентский район. Гривнич, виллич, что ли? Нет, эти умники и умницы такого орать не могли. Значит, это орал Дон у меня во сне. Приснится же такое, я ха-ха. Бой с Маклайном Питер выиграл. На мой взгляд, не без помощи судей. А вообще, само мероприятие оказалось куда менее интересным, чем суета перед ним. Так, кстати, довольно часто бывает.